— Ни в чем предосудительном не замечен, — захихикал Йохан. — Как будто молодого фемеля можно заметить в чем-то предосудительном. Он один из немногих людей, за которых я ни минуты не задумываясь положил бы руку в огонь. Слышишь? Вот эту старую продажную, изуродованную аревматизмом руку. Ты можешь спокойно доверить ему мальчик Он не того сорта человек, но, будь он даже того сорта, я не вижу, почему бы не позволить ему все, что позволяют надутым министрам. Но он не того сорта. Уже в 20 лет у него родился ребенок от дочери одного нашего коллеги. Может, ты его помнишь? Его звали Шрелла. И он когда-то проработал здесь в отеле год. Не помнишь. Ну, конечно, это было еще до тебя. Так вот, оставь в покое молодого фэмиля. Пусть себе играет в бильярд. Это хорошая семья. Действительно хорошая. Старые закалки. Я знал его бабушку, дедушку, мать и дядю. 50 лет назад они уже играли здесь, в бильярд. Семья Кильбов, тебе это видно невдомек, живет на Модестгаз, живет уже триста лет, вернее, жила. Теперь никого из них не осталось. Его мать спятила. Она потеряла двух братьев и троих детей и не смогла этого перенести. Хорошая была женщина, из породы тихих, понимаешь? Она не съедала ни крошки сверх того, что выдавалось по карточкам, ни крупиночки, да и детям своим ничего не давала сверх положенного. Сумасшедшая. Всё, что ей присылали, она раздавала, а ей много присылали. Фэмили владели тогда несколькими усадьбами, кроме того, настоятель аббатства Святого Антония в Киссатле. Отправлял ей масло целыми бочонками, мед кувшинами и хлеб буханками, но она ни к чему не притрагивалась сама». И не давала ни крошки денег, им приходилось есть хлеб из опилок, намазывая его подкрашенным повидлом, потому что мать все раздавала, даже золотые монеты она раздавала. Я сам видел году в шестнадцатом или семнадцатом, как она вышла из дома с буханками хлеба и кувшином меда. Мед в тысяча девятьсот семнадцатом году, можешь себе представить? Но где уж вам это помнить, вы никогда не поймете, что значил мед в 1917 и зимой 1941-1942-го годов. А как она бежала на товарную станцию и требовала, чтобы ей разрешили уехать вместе с евреями? Сумасшедшие! Ее засадили в сумасшедший дом... Но я не верю, что она сумасшедшая. Таких женщин можно увидеть разве только в музеях на старинных картинах. Ради ее сына я дам себя четвертовать. И если здесь, в этой лавочке, перед ним не будут ходить на задних лапках, я устрою грандиозный скандал. Пускай хоть целая сотня старых баб, — спрашивает Гуго. Раз Фэмель хочет держать его при себе, пусть держит справочное бюро Аргус, идиот Не к чему было выбрасывать 10 марок. Ты еще, пожалуй, скажешь, что не знаешь его отца, старика Фэмеля, да? Ну так поздравляю, ты его знаешь, но тебе и в голову не приходило, что он-то и есть отец того клиента, который играет наверху в бильярд. Ну да, старика Фэмиля знает каждый ребенок. Пятьдесят лет назад он приехал сюда в перелицованном костюме своего дяди с несколькими золотыми в кармане. Он уже тогда играл в бильярд здесь, в отеле «Принц Генрих». Тогда, когда ты еще понятия не имел, что такое отель. Ну и портье сейчас пошли. Оставь его в покое. Он не наделает глупости и не причинит никому вреда.